Он помнил тот пасмурный день в середине сентября 1971 года очень подробно. Каждая мелочь намертво врезалась в память. Шорох редкого теплого дождя в осиновых листьях. Крепкий чай за круглым столом в гостиной большого деревянного дома. Через два месяца Вильяма Генриховича не стало. Шум водопада не давал сказать ни слова, но не мешал думать. Легко было ловить диссидентов-антисоветчиков, людей интеллигентных и безоружных. Куда сложнее и опаснее ловить бандитов. Вот и гоняются за нашими уголовниками зарубежные спецслужбы. А мы в лучшем случае им не мешаем. Если Ахмеджанову удастся уйти, Вполне вероятно, что полиция Турции, Германии или Швеции попытается его арестовать. Какому нормальному государству захочется иметь на своей территории опаснейшего террориста? Но также вероятно, что найдутся силы ФСБ, которые сделают все возможное, чтобы Ахмеджанов не был пойман никем и никогда». Собственные рассуждения часто казались Константинову наивными и мальчишескими. Но он знал, если бы не осталось в нем за годы работы в ГРУ этого наивного мальчишества, он не был бы разведчиком. В 68-летнем Вильяме Фишере, герое Советского Союза, прошедшем страшную школу цинизма и жестокости, в худом желчном старике, которого уже пожирал рак легких, вопреки всему, светился мальчишеский азарт до последних дней жизни. Арсюша уже падал с ног от усталости. Измученных экскурсантов, наконец, пригласили в автобус. К вечеру жара усилилась, стало душно. С гор ползла тяжелая темно-лиловая туча. Было совсем темно, когда переезжали границу. Горел прожектор. Пассажиры высыпали из автобуса подышать. Первые крупные капли дождя застучали по шоссе, по крыше и каруса. «Я быстро, по маленькому сбегаю», — прошептал Арсюша и тут же скользнул в темноту. Автобус стоял на российской территории. Паспорта у пассажиров уже проверили. Это была последняя остановка перед оставшимся куском пути.